Глава 54. Важное дело. Денис раскидывает семечки, пытается подмонить настороженных голубей поближе, чтобы погладить их. Но как только он протягивает руку, они улетают. И он не сдаётся. Хочу предостеречь его, что голуби могут быть заразными, но вспоминаю, как сама в детстве тискала бездомных кошек. «Как ты себя чувствуешь?» — спрашивает Саша и закидывает руку на спинку скамьи. Я себя чувствую задумчиво. Отправляю в рот кусочек апельсинового фруктового сорбета и рассасываю его. И о чём ты задумалась? Что наш сын однажды женится. Серьёзно смотрю на него. И я хочу, чтобы он был хорошим мужем. И я его воспитываю как сына. Но научить быть мужчиной должен ты. И, возможно, теперь это у тебя получится лучше. И ты предостережёшь Дениса от ошибок, которые сам совершил. Ему уже нужны советы, как вести себя с девочками. «Да, он мелкий ловелас. У него, кроме Даши, появилась Леночка». Саша хмурится. «Какая еще Леночка?» ухуя, «Которая дарит ему листочки и одуванчики». «А мне не говорил про Леночку», в легкой обиде шепчу я. «Так он и мне про Леночку не говорил. Я однажды пораньше приехал и засек, как Леночка дарит ему букет одуванчиков, а потом убегает». «Ты поговорил о Леночке и Даше с ним?» «С Дашей он порвал уже», — Саша бросает беглый взгляд на Дениса, который уговаривает пёстрого голубя поклевать семечки с ладошки. «Да, я знаю, что с Дашей история закончилась слезами и криками, но сам Денис был подозрительно спокойным». Едва слышно отвечаю я. «У него сердце не разбито?» Даша вернулась к Егору. «Да ладно», — возмущённо охую я, — На следующий день, кивает Саша, Дениско заявил, что желает им счастья, а у него другие проблемы. Какие? испуганно отзываюсь я, и тут же предполагаю, мы, да? Так он не сказал, Саша вздыхает, заявил, что еще не нашел ту самую. Значит, Леночка зря ему одуванчики дарит. Мне немного обидно за маленькую девочку, которая проявляет симпатию к суровому пятилетке. Я сказал, чтобы он разобрался с одуванчиками и поговорил с родителями Леночки, что Денис может обидеть их дочь безответной любовью. А они? Сказали, что поговорят со своей цветочницей и выяснят, насколько всё серьёзно. «Саша, а что дальше нас ждёт?» — прижимая ладонь к щеке. «Или мы с тобой слишком заморачиваемся? Пусть сами разбираются». «У меня в первом классе была симпатия, и когда я хотел поговорить об этом с отцом и спросить совета, то он посмеялся и отмахнулся». Саша переводит взгляд на Дениса. «До сих пор обидно». «И проявил я свою симпатию тем, что отобрал портфель и кинул в лужу». «Зачем?» «Хотел, чтобы меня заметили. И меня заметили». Недовольно цыкает. «Получил свой первый фингал». «Заслуженно», — фыркую я. «Да кто ж спорит?» — приглаживает волосы. «После я год копил деньги и купил новый портфель той девочке. Принёс, а её нет. Короче, перевели её в другую школу». «Какая грустная история!» Печально подытоживаю я и с лёгкой ревностью добавляю. «И это твоя первая бывшая, да?» «Как её звали?» Саша испуганно смотрит на меня и недоумённо моргает. И я смеюсь. Я шучу, выдохни. Однако самое главное бывшая сейчас у тебя я. С первой бывшей женой никто никогда не потягается. Я не хочу, чтобы ты была бывшей. Сейчас, сидя на лавочке, наблюдая за Денисом, которую прямо приручает голубей, я ловлю себя на мысли, что желаю остановить время. Я знаю, но что ты предлагаешь? Тихо отзываюсь я и всматриваюсь в его глаза. «Сойтись?» «Да», — честно отвечает он, — «вновь стать семьей». Ты же понимаешь, что во второй раз я тебя точно убью, недобро щурюсь и выбрасываю пустой стаканчик из-под сорбета в урну. Не оправдывать доверие той Евы из прошлого — это одно. Совсем другое — предать нынешнюю меня. Если я приму решение тебе поверить, то сделаю это осознанно, а не из-за влюблённости и восхищения какой ты серьёзный и важный мужик. Не будет второго раза Ева — «Берет меня за руку. Не будет у меня других женщин. Я нуждаюсь в тебе, в нашей семье, в нашем доме. Без всего этого каждая минута дается мне тяжело. Я прекрасно понимаю, что если мы будем вместе, то наша жизнь не будет прежней, и меня ждет долгая работа с тобой и с нашими детьми. Я очень боюсь быть несчастным человеком в старости и жалеть, что не попытался вернуть тебя». Позволь мне быть с тобой. Позволь быть вновь твоим мужем». От шепота Саши по плечам пробегает дрожь. Я хочу расплакаться и кинуться на его плечи. Но вместо этого с улыбкой говорю. «А кольцо где? Ты же делаешь мне предложение, так?» Откидываюсь на спинку скамьи и скрещиваю руки на груди. «Без кольца?» «Я тебя слушать не буду». Денис сидит на корточках и терпеливо ждет. Голуби настороженно подкрадываются к нему, клюют по семечку из его ладошки, и он с восторженной улыбкой оглядывается. «Точно! Кольцо!» — сдавленно шепчет Саша. «Вот именно!» — улыбаюсь Дениске и тихо хлопаю в ладоши. Саша решительно встает, подходит к насупленному Дениске, чьи голуби лениво разлетаются в стороны, хлопая крыльями, и садится на корточки. Что-то шепчет нашему сыну на ухо. Денис хмурится, кивает, и они деловито пожимают друг другу руки. Саша поднимается на ноги и уверенно шагает прочь. За кольцом, что ли, побежал. «Денис!» — окрикиваю сына. «Что тебе папа сказал?» Он бежит ко мне, плюхается рядом и вздыхает. «У него важное дело». Хватает вскрытую пачку семечек. «Пошли кормить голубей. Мороженое ты доела. Ты обещала».